Глава 40. Светлана. Я была шокирована, что Владимир заметил, что я хочу маленькое пирожное. Как он только высмотрел это? Угощение выглядело аппетитно. Мне нравились его ингредиенты. Я очень хотела его попробовать, но не решалась бы заказать. Оно стоило очень много по моим меркам. Я просто не могла его позволить себе на деловой встрече, но учитывая, что платила не я, а за меня. Это было двойное попадание за сегодня. Сначала Владимиру гадал с бутербродами, а теперь с десертом. Он либо очень внимательный, либо научился читать мои мысли. Но ни за что бы не назвала бы его галантным за время нашего знакомства. Сейчас он открылся мне с другой стороны, чем очень пугал. Умел играть на публику, надевать маску. Парни ушли покурить, а я облегчённо вздохнула. Хватило мне за вечер мужского похотливого внимания на годы вперёд. Сергей просто молча рассматривал меня, буквально впитывал мой образ. Алексей пошло шутил, намекая на пикантное продолжение. Владимир пытался защитить, что очень удивляло. Обычно ему было плевать на меня, но с другой стороны, сегодня мы были одной командой. У меня давно не было парня, да я и не стремилась к отношениям. Что хорошего было в них? Эйфории первые несколько месяцев, а то и недель, секс? Не все мужчины достаточно хороши в нем, да и большинство думало только о своем удовольствии, а потом всегда шло стабильное надоедание друг другу. Любовь медленно угасала, и на ее смену приходили скандалы, обиды, гадкие слова, брошенные в порыве гнева, и все это было не так страшно, как... А я ведь старалась, отдавала всю себя, и в итоге узнала, что он переспал с другой, потому что она, видите ли, лучше откликалась на его ласки. Негод, второй раз в это дерьмо я точно не вступлю. Тем более, что мама в другом городе и не сможет оттуда капать на мозги присловотом: "А дети когда?" Пока я размышляла на тему неудачных отношений, принесли пирожное. Оно оказалось чуть больше, чем я думала, и ещё красивее, чем представляла. Это же настоящее произведение искусства. Пришла в неописуемый восторг, наблюдая за расписными ручейками, что струились из центра вниз. Желейный слой продолговатой круглой формы, расписанный ручейками, стоял на шоколадной подложке, низ которой был из молочного тёмного шоколада, а верх из белого. Верхушка была украшена мармеладками в форме малины, а также взбитыми сливками и мемя тёрной печенькой. Я могла бы любоваться этим произведением искусства часами, но понимала, что через несколько мгновений он засохнет и станет несъедобным, по крайней мере, некоторые его элементы. бесжалостно воткнула ложку, стараясь захватить каждый из слоёв. Поймав их, отправила себе в рот, начала жевать и пришла в эйфорию. Бешеный восторг, экстаз. Патрясно, блаженно, восхитительно. Русские лингвисты и писатели ещё не придумали слова, которое могло описать мои эмоции. Это просто вау. С жадностью съела угощение, и когда Владимир в компании парней вернулся, счастливо ему улыбнулась. Всё-таки это он стал причиной моего кратковременного счастья, восторга. Хотела его отблагодарить, но тут он слегка поклонился и предложил мне неожиданное: "Не потанцуешь со мной?" И такая дьявольская улыбка демона-искусителя, соблазнителя, прищурилась, по-прежнему не доверяя ему, что-то задумал. Мои порывы благодарности резко сменились скепсисом и недоверием. Я всё ещё ожидала перца в кофе, хоть это было и ребячеством чистой воды. Владимир наклонился к моему уху, вызывая своим горячим дыханием толпу приятных мурашек на моей щеке. Мне нужно кое-что тебе сказать. Танец неплохой предлог, прошептал он так тихо, что услышать могла только я, и вновь выпрямился. Так ты не составишь мне компанию? с удовольствием коротко кивнула, поднимаясь из-за стола, расслабилась, когда поняла, что все это по делу. Но реакция моего тела на дыхание ненавистного мужчины мне очень не понравилась. Решила отложить, потому что были дела поважнее. Играть так до конца и по-настоящему. Интересно, что за информация у него появилась.